Оранжевые жилеты С годами все толстеют и немного глупеют, даже женщины. Впрочем, бывают исключения. Майя Плесецкая или Федосеева Шукшина – обе красавицы, и вторая избежала по второму пункту. И хоть она бесспорная, каноническая русская Венера, ее охотно полюбит только половина мужчин. Та половина, которой проблемная, типа Шукшина, или Академика, или Семеновича. думал Михалыч. Он смотрел на перрон из окна купе в Харькове на долгой стоянке, таможня, и развивал мысли. А мою Плесецкую способна полюбить все сто процентов. Половина – это 50 процентов. Сто делим на 50 получается два. Проблем две – вес и сообразительность. Просматривается закономерность. Затем он сделал в своих выкладках дискретное преобразование пола. Никаких закономерностей не нашел. Немного запутался и принялся сосчитывать число толстеньких и худеньких среди женщин в поле зрения на перроне, чтобы проверить какую-то смутную гипотезу, в надежде сформулировать саму гипотезу потом. Один к одному, два к трём, три к четырём, пропускаем. 4 к пяти. пропускаем. Пропускал он не очевидные случаи, а ведь я не идеальный прибор. Допустим, этот толстенький считает себя худенькой, а та худенькая наоборот. Он откинулся к спинке, закрыл глаза и придумал эксперимент. Нужно сделать светофор. Не три, а четыре лампочки. На зеленый идут худенькие, а на синий толстенькие. Новое правило ППД и штраф. И сосчитать. А пока можно так. Какой там был счет? Четыре к пяти. Он выглянул в окно. Там пришла и села большая бригада больших женщин в оранжевых жилетах. Надо же! — расстроился Михалыч и потерял мысль. Вагон качнулся и полетел, соседка напротив все еще грызла заусенец на мизинце. Когда сгрызет, выплюнет или нет, поставил новую проблему Михалыч. Самому ему за отпуск ни похудеть, ни поумнеть не удалось, только загорел.